Глава шестая. Впрочем, пока я добавлял в общую беседу свою порцию упоминаний неизвестной матушки и легкомысленных девиц, кто-то крикнул «Живой!», и я вздохнул облегченно. Лезть в кучу бревен я благоразумно не стал, не хватало еще там получить перелом какой-либо, так кирпанов тогда меня точно расстреляет, как неисправимого дурака, и прав будет на все сто. Просто трудно привыкать, что не сам делаешь, и ни у кого это вопросов не вызывает. Илья заположил на шинель чуть в стороне от места разгрузки. Рядом с ним тут же оказался сан инструктор, который его осмотрел и ощупал. «Что там?» — поинтересовался я судьбой своего помощника. Видимых переломов вроде нет, ушибы, ссадины, возможно, сотрясение головного мозга приложило его довольно-таки сильно. «Было бы что сотрясать. Ладно, давайте медсанбат его, пусть там посмотрит. Ждать, пока увезут, не стал». Все равно я помочь Ильязу сейчас не могу, а держать его картины за руку — это для кино хорошо. Там еще при этом всякие красивые слова говорят, смахивая скупую мужскую слезу, стекающую по щетинистой щеке. Говорить гладко не обучен, к тому же сегодня брился. Есть кому без меня присмотреть и отправить. — Тащ балковник, — произнес руках Ахмедшин. — Нормально, — сказал, не голосом умирающего. — Бростите меня, дурак я был. — Что значит «был»? — И остаешься. Не надейся, что я с тебя слезу. Выпишут, медики, служить будешь, никуда не денешься. Все, давай, выздоравливай. У Мерсона работа шла своим чередом. Сразу видно, трудится, чертит что-то. Посмотрел, да и не стал отрывать его. Завтра приеду, узнаю новости. Да уж, не вовремя выбыл из строя Ильяс. Ничего, у меня есть Евсеев, у него хоть и зубы в рту не все, но зато поспокойнее Ахмельшина, у которого ветер в голове гуляет. Сейчас о задачу, а то он решил, похоже, что у нас ему только чай пить, а основное место службы в особом отделе. С утра буркнул, что как раз там и будет, и умчался. Хреновый я руководитель, один подчиненный по бабам ходит, второй свой вопрос решает, а я впахиваю. А ведь должно быть наоборот, а у меня даже ординарца нет. Как там была фамилия этого сказочника? Дробязка? Нет, Дробязгин точно. Сейчас Евсееву скажу, пусть переводит к нам в группу, а то и за кипятком послать некого. Рум, гам и бардак». Вот как можно описать творящийся в штабе. Все бегали, как на скипидариной. Один масюк сидел королевским министром в приемной. Нет, я понимаю, что эта комната в большой землянке, не очень большая, кстати, не то что наши киевские хоромы. Но если из этого помещения имеется дверь в кабинет командующего фронтом, ну, то это как раз приемная и есть. Что случилось, старший лейтенант? Чем вызван охвативший всех энтузиазм, поинтересовался я. Американец приезжает сообщил новость Аркаша. Гаррисон какой-то или Гарриман, не помню. Посланник дипломатический миллионер. Нашему звонил. Масюк картинно возвел очи горе. Неназванный вождь сильно удивился бы, узнав, что похож на керосиновую лампу. Именно на нее и смотрела дютан командующего. Хотя, если подумать, светит же. И что с того? Две руки, две ноги, голова одна. Ну, покажет ему тут, мол, сражаемся, ждем открытия второго фронта, пожалуй, отобедать. Не вижу повода метушиться, хотя нет. Я задумался. «Водку он наш пить не захочет, ему поди уиски, подавай прочие коньяки». «Не наш заботу, отмахнулся Аркаша. «Там из Нкиды с ним едут, это их забота. Танки он привезет, американский и прочую бронетехнику со снарядами. Вот его и привечают». «Так на ту технику народ обучить еще надо, она прямо с колес в бой не пойдет. Танкистов фит не будет, одно железо галима. «Вот ты, товарищ полковник, с документами не знаком, а мне пришлось. Не будет этого добра. Придется скоро переехать. На восток или на юг, как там повернется судьба, понимаешь?» «Расскажи мне, друг Аркадий, о трудностях жизни на передовой. Я ведь там не был никогда». Отбрил я знатока стратегических вопросов, и пока он думал, как бы мне получше ответить, украл у него из-под носа горсть сушек и жменьку разнокалиберных конфет, спрятав добычу в карман глифе. «Положь в этот от командующего». у тебя много». Короче, пойду прятаться, пока не припахали. Давай, потом расскажешь все в подробностях про американцы, танки и самогоны ихней». «Я пошел. Где-то здесь скрывается справедливый, но суровый командир капитан госбезопасности Евсеев. А у меня к нему некоторое количество заданий». «Заглянул к майору Мельникову, но там никого. Тогда я сделал финт ушами и пошел прямиком в нашу земляночку». «Ага, все верно. Дрыхнет капитан без задних ног». Посапывает во сне, вон глаза бегают, смотрит что-то. Возможно, даже хорошее, женщин в неглиже, танцующих канкан -кан, или женское отделение в сундунах. Но мне ведь обидно, когда подчиненный давит массу, а начальник бодрствует. Я бы тоже на канкан -кан в бане глянул. — Смирно! — крикнул я, полголоса, чтобы не очень пугались люди снаружи. — А? — я, товарищ полковник, на минуту всего, ишь, смотрел как. И Степан зачем-то начал расправлять шинельку, которую укрывался. — Давай, Степан Авдеич, подъем играй, некогда прохлаждаться. Сейчас идешь и забираешь к нам бойца из роты охраны, командир младший лейтенант Бедридзе, фамилия нашего человека Дробязгин. — Ага, записал. Евсеев уже будто и не спал, только что и волос пригладил, лицо как-то выровнялось. — Все, приведешь, покажешь, где тут что. Будет нам помощником на всех фронтах. Далее. Завтра с утра едем в маскировочную роту, там есть такой лейтенант Мерсон, Исай Гильевич. Мне, скорее всего, не до того будет, а твоя задача — обеспечить режим наибольшего благоприятствования для мероприятия и для конкретного человека тоже. Грачев в курсе, отгрузку материалов уже начали. Черт бы ее побрал, — вспомнил я Ильяза. — Случилось что? — поднял голову капитан. — Ахмедшина бревнами придавила, в медсанбат повезли. — А как он там оказался? — к кверху. Я его на воспитательные работы отдал за самоход. Короче, пока вдвоем. Когда вернется, не знаю. Так что, занимайся маскировкой, а то я чувствую, с этим заморским гостем задач отхвачу немало. — Каким гостем? — Главный по ленд к нам едет, с первой партией танков. В штабе говорят, у них какие-то китайские названия. — Ли? — Да, М-3 Ли, так что будет беготня. — Ладно, все понял, тяжело вздохнул Степа. Но этого, Дробязгина, его проверить надо еще, по нашему ведомству. — Тормозим, Степан Авдеевич, он же вроде охраны, их там давно всех перепроверили. Ну и у меня случай был один, потом расскажу. Но считай, проверку он уже прошел. Понятное дело, мы с Евсеем сначала сельчику попить. Уж не знаю, кто там ему из раны чай гнал, но у Степана этих банок оказался целый ящик. Если сильно не буреть, не раздаривать драгоценный напиток направо и налево, то хватит нам этого добра до самой победы, или почти до нее. Под чаек к моей добыче из приемной нашлись и конфеты-подушечки, даже плитка горького шоколада, почти целая который Илья спритаранил от летунов, не иначе. Но у него мы про это потом спросим. А пока котелок с водой на спиртовочку, и милое дело, никто снаружи не заметит, это не буржуйку топить со всей дурь мышь потихонечку. Но, как известно, Господь любит смеяться над нашими планами. Сегодня у Всевышнего особо игривое настроение, наверное. Потому как только я открыл банку и вдохнул крепкий терпковатый чайный аромат, предвидя, как сейчас сыпану по кружкам заварочку, а потом накроив сверху настоящими блюдечками, чтобы настаивалось, приперся посыльный штаба. — есть полковник, командующим вызывают поскорее, велели, чтобы со всеми наградами при параде. — А тебе, бабушка, и чайку. Я полез в вещмешок за заветной коробочкой, где у меня ордена хранились. — А что? Я не штабной, мне парад блюсти не зачем осветить при фронтовой полосе наградами, пускай дураков в другом месте поищут. Так, мундирчик у меня вполне себе свежий, практически недавно выглаженный, на земле я в нем не валялся. Сапоги вот только. так что, я с утра не по асфальту ходил, в разных местах приходилось шагать в этой обувке. Вестовой топтался в сторонке, если можно так сказать, про нашу землянку. Пока я ордена прикручивать буду, пусть лучше делом займется. Пока нет ординарца, этот сойдет. Так что дал я ему ветошку до да ваксу со щеткой и погнал на улицу блеск наводить. Через пять минут я был готов хоть куда, даже на прием в Кремлевском дворце не показаться. А деколоном побрызгался шипром, необычным и двинулся в штаб. Без особой радости, но если что случилось, то куда ж ты денешься? Потепим и в штабе поработаем мордой лица. А тут, похоже, целая делегация прибыла, машин, как у дурня фантиков. Где они хоть уместились там все? Сейчас узнаю, а про маскировку думать никто не хочет. Вот в сей момент только немецких бомберов сюда не хватало, на такую смачную мишень. Дал пинка охране, косясь на орден Лейна на моей широкой груди, забегали, начали натягивать маскировочную сеть. Порошел внутрь штаба. Дверь Насти, штаб внутри я увидел сидящего напротив Кирпаноса высокого мужика с крупным носом и зачесанными назад волосами. Что-то ему в ухо бубнил какой-то чин из мелких переводчиков, наверное. Почему я так подумал? Был бы из крупных, не смотрел бы так угодливо, да еще и в штатском. Тут таких в костюмчиках у нас раз-два и обчелся. Увидев меня при всем параде, Аркаш только втихаря мне палец большой показал. А что? Иконостас, хоть и не очень обширный, но зато вполне впечатляющий. Кроме меня тут стены подпирали все командиры самого высшего ранга. Я так, сбоку, припека. Вот наш штаб с чем-то шепчется с членом военсовета запорожцем. Кстати, если политработник фамилии соответствовал, ему только усы прицепить до шаровара, смотнёй до колена на пяль, чист казак будет, то у Стельмаха, кроме фамилии, ничего украинского не было. Кстати, Григорий Давыдович тоже сидел перед войной, как и Ракосовский, был в сороковом отпущен на волю. Сам Константин Константинович тоже здесь пытается не задеть головой потолок. Ему с его двухметровым ростом здесь тесновато. Рядом с ним командарм 52 Яковлев. Вот он как раз точно не на парад прибыл, серый от усталости. А меня за локоток прихватил начальник особого отдела мельников. Соловьев, вы знаете, зачем вас вызвали? Откуда, Дмитрий Иванович? Сидел у себя ни сном, ни духом, поверьте, чай пить собирались. Прибежал вестовой, давай, ординации пляй, срочно к командующему. Мне никто ничего, я думал, вы хоть что скажете. Особист только зубами скрипнул. Тем более, что случился выход большого начальства с высокими гостями к народу. Ого, сколько их там было. Как уместились хоть. Терпонос, рядом с ним какой то старление военного вида, скорее всего, переводчик, только наш. Потом Гарриман этот. Красивый мужик, лицо уверенный, такой трояк попросит в доктах, сразу Даши спрашивает, не будешь, когда вернет. Просто от уверенности, что не зажилит. Ну и переводчика я видел уже. Потом иностранный вояк какой-то, не знаю какого звания, я в их погонах плохо разбираюсь. Звезд никаких, только орлы серебряные. Мордаты такой глазенки так и рыскают кругом. Наверное, боится, что коммунисты его сейчас на костре поджарят, а перед смертью в партию запишут. А самой большой неожиданностью оказалась дамочка. Молодая, тридцати нет еще, блондиночка, в военной форме, помню, как же, в сорок пятом мы таких девчат много видели. Миловидная, ничего не скажешь, у Гарри губа не дура, старую клушу за собой таскать не стал. А у этой одни глазищи, на пол лица ресницами только хлопает и помада на пухлых губках такая, что прям вдруг захотелось загробастать ее и яркую эту краску поцелуем согнать. Но я только слюни сглотнул. Такую попробуй пальцем тронь, до конца своей короткой жизни жалеть будешь, что чувство не обуздал. Товарищи, — начал Кирпонос, — полномочный представитель президента североамериканских Соединенных Штатов господин Гарриман прибыл к нам с визитом. Он привез очень хорошие известие о поставке бронетехники от наших союзников. Первый он уже прибывает. Михаил Петрович вещал, как по писаному, а я вспоминал американскую технику. Ли эти. Средний двухпушечный танк. Не четверк, но ударенному коню, как известно. Кроме того, господин Гарриман хотел бы обратиться к вам, — закончил командующий. Видно, не по душе ему эти политесы, а что поделаешь, для победы с кем угодно в десну целоваться будешь. Американец, конечно, по-своему заговорил, останавливаясь, чтобы переводчик нам рассказал, о чем речь. Хлопчик говорил не совсем чисто, на их заграничной манер выговаривая «Ж» вместо «Р», но мы не гордые, послушаем. Сначала про борьбу с фашизмом и прочие штуки вещал, но недолго, минут пять, а потом свернул он куда-то не туда. Я сразу неладное почуял, когда он начал про подвиги советских воинов, которые достают даже высших офицеров врага. Дальше хуже. Гарриман этот напрямую сказал, что при встрече поинтересовался у президента Сталина, так и произнес президента, а можно ли увидеться с тем, кто уничтожил Гиммлера. И к своей радости узнал, что этот мужественный офицер проходит службу именно там, куда он направляется. Поэтому награда нашла героя и прочая фигня: Мне сказали, что полковник Соловьев находится здесь? спросил американец. Михаил Петрович из-за его спины коротко кивнул, и я шагнул от стены на середину комнаты. Поймал заинтересованный взгляд блондиночки, дополнительно выпить в грудь. Это я. Подойдите, пожалуйста, я хотел бы вручить вам одну из высших наград нашей страны медаль Серебряная звезда. «Охренеть, не не встать! Только за океанских наград мне по жизни не хватало. Но, с другой стороны, я не просил американца, этого никогда не видел, так почему бы и нет? Помню, даже в правде про такие награждения писали, ничего постыдного в том не видели. Союзники же!» Я шагнул еще. Помещение маленькое, все рядом. Та самая девица подала Гарриману коробочку, с которой он выудил золоченую звезду на колодке с синими, белыми и красными полосами, и начал цеплять ее мне на грудь. Тут чуть не приключился конфуз, потому как американец прицелился выдрузить медаль рядом со звездой героя, но я его потихоньку поправил, сказав, что тут нельзя, надо ниже. Переводчик тут же зашептал ему в ухо, и рука с наградой двинулась в правильном направлении. Народ вяло похлопал, шампанского, увы, не вынесли, хотя по сто грамм рать такого дела могли и плюхнуть. Потом мне дали еще красивую грамоту, где мое имя было вписано буржуинскими буквами, и меня, пожав на прощание, руку отпустили. Фух. Я бочком-бочком выбрался из толпы и подмигнул зеленому от зависти масяку. — О, зря, Аркаша, завидуешь. У нас награды-то не доп. поёка а дополнительный геморрой. Так и оказалось. За мной сразу увязал Мельников и потащил в свой кабинет. Если такой хороший человек приглашает, то тут отказываться как-то нехорошо. Я и пошел. — Медаль сдайте, — протянул он руку. — Вот же, гад, хоть бы соломки постелил, вежливость проявил. Мне даже немного обидно стало. «Зачем?» — спросил я, прикидываясь дурачком. Сабис что-то пронес про то, что сейчас не время, еще что-то малопонятное про сложную международную обстановку. «Товарищ майор государственной безопасности», — сказал я как можно спокойнее, тут надо по -хитрому. «Насколько я понял, вручить медаль американцу разрешил наш верховный главнокомандующий. Как он сказал, так я и сделал. А представьте, что я вдруг попадусь на глаза товарищу Сталину, что уже случалось, причем не раз, а он и спросит. «А где, товарищ Соловьев, американская награда? что мне ему ответить? У начальника особого отдела Волховского фронта майора Мельникова я, Дмитрий Иванович, носить ее не собираюсь. Сами понимаете, какая обстановка вокруг, не до медали сейчас. Но хранить буду у себя, раз мне ее союзники по антигитлеровской коалиции вручили. А еще лучше с Аказией домой передам, пусть жена спрячет подальше». Вроде проняло, майор задумался. «Ну, если так, разве что, тогда да», — пробормотал наконец Мельников. «Идите, товарищ полковник, не задерживаю». И вот что это было, что за заблажь ему в голову стукнула, командующий войсками фронта разрешил, и главнокомандующий даже сказал, где я есть. Вот тут самый интересный момент, кстати, что Сталин меня из виду не теряет. А зачем? Что я, какой-то выдающийся специалист? Свои плюшки за спасение сына я получил уже, что ему еще от меня надо?» — Ладно, что голову мыслями ненужными грузить? Она от этого даже заболеть может. Пойду к себе и отметим с Евсеевым медаль нежданную. — Тебя на фуршет приглашают. Возле КПП штаба меня догнал Масюк. Так что не уходи. — Какой фуршет? — удивился я. — Значит, шампанскую все-таки попробую. — Сейчас они, — Аркаш кивнул в сторону штаба, — отправятся на станцию. Там первый эшелон с этими ли приходит. Разрежут ленточку или что-нибудь там придумали. Ну и обратно сюда, в столовую уже накрывают. Даже виски привезли из Москвы. Бутылки ненашенские, квадратные. Ого! Американцев потом будем грузить в багажники?» Я засмеялся и кивнул в сторону замаскированных эмок. «Останусь до завтра. Ты же знаешь, как у нас пьют?» Масюк тяжело вздохнул. «Уже две земляночки выселили для них, и одну, представляешь, для этой Меган». «Какой Меган?» «Ну, блондинка, говорят», — Аркаш понизил голос. «Любовница самого Гарримана, поэтому с собой ее и таскает. А что, удобно. Вечерком к ней заглянет, разгрузится». «Ты...» Поменьше насчет такого болтай, — оборвал я дютанта, — у Мельникова давно не был. Ты же не настучишь? — Делан испугался Масюк. — А то я в раз тебя сдам, что ты у командующего конфеты таскаешь, подрываешь у него боевой дух. И идеи уже, там без тебя шампанское не разольют. Я подтолкнул Аркашу в сторону штабной землянки, сам присел на чербачок рядом. — Ну вот, теперь жди еще этого фуршета, не облажаться бы. Тут понимать надо, это высокая дипломатия. Ленд-лиз, второй фронт. Американцы англичане с ним до да последнюю тянуть будут. Пусть русские, как следует немецкую зверя, потерзают, ослабят его, а мы уже на все готовы придем. Политики хреновые. Я сплюнул на землю. Видел я американцев в Берлине. Чистенькие такие, вальяжные. Жуют жвачку, гогочут. Но чего им не радоваться? Не у них же двадцать миллионов похоронят. Пол Европы себе отхватит, считай, за просто так, и почти сразу же холодную войну нам объявят. А чего стесняться? У нас же есть атомная бомба. Интересно, а Зельдович с академиком, как его там, я напряг мозг, а, Хлопином проверили идею пушечной схемы подрыва ядерного заряда? Помнится, в поезде я им лишнего наговорил, они со скептическими мордами лица стояли, курили. И ведь не напишешь письмо, так, мол, и так, как там обстоят дела, секретные все лица, ладно, остается только ждать. Посмотрел в небо. К приезду американцев сюда нагнали, похоже, вообще всех фронтовых истребителей. Сразу четыре тройки мигов входят по кругу. Ясно, бомбежек не будет. Товарищ колонел из землянки выглянул блондиночка. По-русски она говорила с акцентом, но более-менее понятно. Могу я иметь с вами разговор?